ЛЕГЕНДЫ Снеговик поднял голову вверх и сразу же зажмурился от яркого солнечного света. Еще ниже надвинув на глаза старое дырявое ведро, служившее ему главным убором, он тяжело вздохнул и покачал головой. Его упругая белая кожа уже давно стала серой и рыхлой. Куда-то исчезли его горделивая осанка и блеск в глазах. Он сам не заметил, как из молодого снеговика превратился в в бесформенный сугроб с помудневшими от времени глазами-пуговицами и почерневшим носом морковкой. Отличный день для моего рождения. Чей-то писклявый голосок, прозвучавший откуда-то снизу, вырвал снеговика из объятий мрачных мыслей. Прищурившись, он принялся оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть нарушителя своего спокойствия. Через несколько секунд его удивлённый взгляд упёрся в маленький подснежник. который, потягиваясь и красуясь на солнце, расправлял в стороны свои зеленые листья. — Кем бы ты ни был, дружок, ты выбрал не самое лучшее время для появления на свет, — хриплым голосом произнес снеговик. — О, простите, я вас не заметил, — учтиво ответил цветок. — Я подумал, что вы сугроб. — Так и есть, малыш, так и есть, — снова вздохнул снеговик. А ведь совсем недавно я был красивым и статным юношей, который... — Так что вы там сказали по поводу времени моего рождения? прирвал поток воспоминаний подснежник Я сказал, что ты выбрал не самый лучший момент для этого Почему же Потому что миру приходит конец загробным голосом произнёс снеговик Разве ты не слышал легенду о весне Что за легенда заинтересовался подснежник Эх, молодёжь, хмыкнул снеговик. Иём мне поведала одна старая, но очень мудрая сосулька, когда я был ещё совсем молодым. Она рассказала мне о том, что очень скоро наступит момент, когда солнце разогреется так, что сожжет весь мир в своем пламени. Она называла это время странным словом «Весна». Но если я правильно понял, то это просто одно из имен смерти. Он, с сожалению, посмотрел на подснежник. «Я-то успел пожить, а вот тебя мне жаль. Появиться на свет и сразу же увидеть весну. Не самая завидная у тебя судьба, малыш». «Это бросьте вы!» — рассмеялся Цветок. «Это просто выдумки старой, но не очень умной сосульки. Всем известно, что весна дарит жизнь, а не забирает ее. Она не может быть смертью по определению, потому что весна и есть жизнь». «Да?» — удивился Снеговик. «А что ж тогда, по-твоему, смерть? Откуда мне знать улыбнулся подснежник? Я только что родился, а вы мне задаете такие вопросы. Да и, и вообще у меня нет никакого желания думать о ней, ведь у меня впереди целая жизнь». «О-о-о!» Когда-то я думал точно так же. Задумчиво кивнул головой снеговик. Когда взрослые пытались научить меня уму разуму, я их не слушал. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на всякие глупости вроде советов стариков. Я лишь смеялся над их словами, а потом шёл танцевать со снежинками, петь песни с фюгами и обсуждать этих дамочек со своим другом Морозом. И да, а потом раз и всё. Я сам не заметил, как стал стар, и весна протянула ко мне свои руки. Наверное, если бы мне представилась такая возможность, я прожил бы свою жизнь по-другому. Да хватит вам уже нести эту чушь, о весне возмутился цветок. Во всём мире нет ничего прекраснее неё. Да, да. Как же мне знаком этот юношеский максимализм и пренебрежительное отношение к советам старших, горько усмехнулся Снегавик. Хорошо. А что ты думаешь о жизни после весны? Веришь ли в это? Вы мне-то, в виду легенду о лете, покосился на снежного старика цветок. Неужели хоть о чём-то ты имеешь представление? облегчённо вздохнул тот. Да, я верю в лето, кивнул подснежник. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы оно существовало. Что? вздрогнул снеговик. Тебе хотелось бы, чтобы мы все после смерти попали в ад? Да будет тебе известно, что нет ничего ужаснее лета. Старая сосылка говорила мне, что в этом пекле даже лёд превращается в пар. Не да перестаньте вы уже рассказывать мне бредни какой-то сумасшедшей старухи. Лето это не ад, а совсем даже наоборот. Это время, когда всё цветёт и пахнет, когда вся земля покрыта зелёным ковром счастливых растений, когда светло и радостно. Лето это рай. Именно поэтому я бы очень хотел, чтобы оно действительно существовало. Нет, это не заблуждение молодости, покачал головой Снекович. Это самая настоящая глупость называть смерть жизнью, а ад раем. Это выше моего понимания. С твоим уровнем интеллекта тебе тяжело придётся в жизни. Фрошмано, всё равно будет недолго, и поверь старику, эта проклятая весна заберёт и твою жизнь. Пусть так, обиженно склонил голову цветок. Пусть моя жизнь будет короткой, но я проживу её так, как хочется мне. И знаете что? Даже если весна это действительно смерть, в чём я очень сомневаюсь, то я не хочу думать, что она такая, какой вы её описываете. Я верю, что после неё все мы попадём в лето, где будем счастливы и беззаботны, а потом, возможно, снова появится в этом прекрасном мире, где проживём свои короткие, но удивительные и яркие жизни. Снеговик ненадолго задумался, а потом снова заговорил. Вот в этом я с тобой соглашусь, малыш, произнёс он. Я тоже хочу верить в то, что после адского пекла Снова наступит зима, и я вернусь сюда. Ведь, может, в другом обличии, но точно вернусь. Хоть в чём-то мы сошлись. Влуднулся под снежник. Кстати, одно старое дерево перед своей смертью рассказало мне легенду об осени. Хочешь послушать? Ой, да ну вас с вашими историями. Цветок отмахнулся от снежного старика, выпрямился и ещё шире расправил свои листья. Он не хотел тратить свою жизнь на глупые споры о том, чего никто из них не видел и вряд ли когда-нибудь увидит. Э, кем бы ты ни был, дружок, но ты выбрал не самое лучшее время для появления на свет. Насипшим голосом произнёс постаревший и почти засохший подснежник. Почему? Уставился на него маленький жучок, только что выливший из-под земли. Потому что миру приходит конец, мрачно произнёс цветок. Разве ты не слышал легенду об апреле?